Топор со стола. Пять. В этот раз ночь была звездная. Боги растянули мерцающее кружево над бурлящим Северным морем. Волны, темно синие и зеленоватым, выбрасывали вверх столпы пены. Бархатные языки накатывали на скалу, нерушимую и огромную. Легко подбрасывали корабль чужаков. В до последнего надеялось, что его отнесет к каменным грядам и расколет на части. Но не сбылось. Лишь трепетали складки спущенных парусов, и вода, шипя и пузырясь, разливалась по палубе. А скала, в которую врастал длинный дом, возвышалась над беспокойным морем. Грозная и одинокая твердыня. Казалось, мир вокруг рушился и клокотал, и кипел. В черном небе сияли звезды, норовя сорваться в пучину. Прямо в объятия шершаво-соленого шторма. Деревянная часть длинного дома скрипела, как снасти старого дракара. В каменных залах гуляло эхо. Пхубу шла по одному из коридоров, придерживая сальную свечу. Из окон лился серебряный свет. Она уже скинула тяжелый меха, оставшись в ночном платье, и вынула костяные заколки, распустив волосы. Она была баса, но, оказалось, не чувствовала холода. То и дело пхубу поглядывала в окна. Какая была страшная ночь, какая тревожная и яркая. Сегодня звезды непременно сорвутся в море, и, остыв, превратятся в жемчуг. Когда-то Тхегми приносил жемчуга. Он дарил их не пхубу, а женщинам, что были до нее. Перламутровые бусины, тысячелетиями лежавшие на холодном дне. Пхубу их не любила. Она считала, что в жемчужных нитях отпечатались судьбы других хозяек длинного дома. Некоторые из них оставались в Тхигме до своей старости, а некоторые уставали и возвращались в родное племя. Господин никого не держал. Но неизменно находились новые девушки, желающие помогать ему и жить с ним, и ждать, когда он снова вернется в человеческое тело и схоронит драконью кожу за скалой. Пхубу знала, что в конце концов лица всех хозяек длинного дома слились для Тхигми в одно. Он перестал запоминать их, чтобы не привязываться. Время для него текло совсем иначе, чем для смертных женщин. Об этом Пхубу предупреждала старая дочь шамана, та, что подарила ей гребень с вырезанным крылатым змеем. Много лет назад она тоже ушла из племени вслед за Тхигми. Но вернулась раньше, чем ее голова успела посидеть. Ты, как и я, задумала большую глупость, говорила она Пхубу. Тебе никогда не узнать его любви. Годы, ожиданий и леденящая пустота. Вот что ждет тебя, девочка, и это тяжелая ноша. В 18 зим племя не считало ее девочкой. Пхубу сама решала, в чьем доме ей оставаться. «Кому готовить пищу и с кем делить постель?» И она заботилась о Тхигме не для того, чтобы заслужить его любовь. Господин никогда не говорил об этом, но ему было непросто жить в одиночестве. Кто натопит комнаты и сошьет одежду для человеческого тела и поможет залатать драконье крыло, лопнувшее в буране? Кто соберет травы за грядой и приготовит отвар, способный сдержать кровавый кашель?» Тринадцать лет Пхубу помогала Тхигме. Ждала его, когда он улетал, терпеливо-безропотно, и была счастлива. День за днем она могла облегчать существование мужчины, которого любила. Боги позволили ей смотреть на него, касаться его. И если спустя годы Тхигме не вспомнит ни ее лица, ни имени, так тому и быть. Но сейчас Пхубу шла по коридорам. Древесина тревожно скрипела. В небе пылали звезды и мелко трепетал огонек сальной свечи. Пхубу чувствовала, что это ночь последняя. Если Тхигми захотел уехать, кто сумел бы ему отказать? Осанка господина, его вкрачивый голос и строгий и мудрый взгляд не имело значения, был предводитель чужаков умён или глуп. Тхигми, конечно, смог убедить его, и поэтому уплывал завтра утром. Пхубу знала, что так суждено, но ее душило чувство вины. Она привела незнакомцев, и по лицу главного из них, юноша с буграми чудовищных ожогов, Тхигми прочел, что Молунзе проснулся. Ненависть Пхубу была не слабее ее любви. Казалось, она была готова убить не только больного чужака, но и самого Молунзе, притаившегося в недрах одной из южных гор. Хоть бы Тхигме не уезжал, хоть бы остался здесь, и пусть все княжества плавятся под огнем его брата. Лишь бы посреди бурлящего моря стояла нерушимая скала, и звездное кружево огибало крышу длинного дома. Но, скрипя сердце, Пхубу понимала — нельзя. И если кто-то и способен одолеть Молонзе, то это Тхигме. Свободный от свечи рукой Пхубу утерла выступившие злые слезы. Раньше, тысячелетия назад, каждый из племени Айхов был оборотнем. Жаль, что сейчас люди измельчали, и дар вскипал в немногих. Если бы Пхубу могла, она бы отказалась от человеческого обличья. Она стала бы птицей, чтобы вечно лететь за Тхидми, чтобы ютиться в его ногах, когда он будет спать, и не смыкать глаз бусин, Проверяя, не подойдет ли к нему враг. Пхубу бы отреклась от своей живой души, превратившись в верный кинжал или политый кровью щербатый щит, который бы держала рука Тхигме, если бы только позволили, если бы только ей позволили. Но нет. Когда Пхубу зашла в комнату, ее глаза были сухи. Господин, конечно, не спал. Он стоял в мягком синеватом мраке. У потолка постукивали обереги, шелестели тесьмы и травы, отгоняющие дурные сны. Пхубу оставила свечу у порога и шагнула к хигме. Трещали доски, рокот отбивался о камень стен. Пхубу почти уткнулась носом в его спину, сдерживая в горле не то рык, не то плач. — Зря ты отказалась, — тихо сказал тхигме, оборачиваясь. «Твоим братьям следовало забрать тебя в племя». Вчера он предложил это впервые, и Пхубу обожгло. Она помнила братьев юными и крепкими, но и их сил не хватило бы, чтобы увезти ее отсюда. Нет, Пхубу останется здесь и будет сторожить длинный дом, пока морские ветры не выбьют борозды морщин на ее коже, пока соленые брызги волн не выжгут ей глаза, смотрящие на юг» и пока черная краска не вытечет из волос, оставив снежную белизну. Неужели Тхигми ждал другого? «Любил ли тебя кто-то так же, как я?» Ее пальцы вцепились ему в плечи. Пхубу не могла произнести ни слова. Только смотрела, как в рассеянном свете блестели седые пряди Тхигми. Снаружи шипел шторм, лютуя, Он надеялся сбить их скалу. В комнате же подрагивали амулеты, и на сквозняке почти уютно шелестели покрывало на ложе. Пхубу даже не хотела ничего говорить. Все было бессмысленно. Лишь вытянулась и поцеловала мужчину висок, сплетая его пальцы со своими. Тхигми медленно отстранился, но посмотрел на Пхубу так, будто впервые увидел именно ее. Ни призраки женщин, занимавших ее место раньше, ни свою молодую княгиню, которую вместе с их сыном Жок Малунзе. Пхубу хотела родить господину сына, но если бы она могла иметь детей, Тхигми никогда бы не позволил ей жить с ним. Его молодой жене, как говорили, до сих пор принадлежало его сердце и человеческое, и драконье. Все, что делала Пхубу, было ради Тхигми а не ради его признаний. И она бы уступила его женщине, с которой он был бы счастлив. Но это не мешало ей до дрожи не любить мертвую княгиню. Конечно, Пхубу совсем ее не напоминала. Во всех историях княгиня Тхигме слыла доброй и кроткой, и люди тянулись к ней словно на свет. Нежная, светлая, мудрая, баэле... Она не была так хороша лицом, как многие юные девы, но ее глаза и волосы — точь-в-точь точь мед, собранный солнечным летом. Пхуба же — дочь племени, и порой в ее чертах проступало нечто звериное. Руки, огрубевшие от работы, алые нити в пучке смоленных волос, костяной кинжал и темная кровь, которую Пхуба была готова пустить любому, если бы пришлось защищать то, чем она дорожила. Тхигме высвободил пальцы и, с трудом разогнув их, костяшки казались синими, убрал прядь, упавшую пхубу, на лицо, потом наклонился и дотронулся сухими губами до ее лба. Пхубу подумала, что в этих простых движениях было больше нежности, чем когда-либо. Хартим Горбович смог уснуть только на самом рассвете, и ему приснился дракон, крупнее, чем сармат. А в свое время сармат казался Хартиму огромным. Этот дракон был молочно-бел, и крылья его, исполинские, кипенные, местами разодранные, трепыхались на неощутимом во сне ветру. Иногда, когда расходились пластинки чешуи на лапах и шее, У хребта и на брюхе, у нижней челюсти, между ними проступали алые нити, словно трещины или незаживающие ссадины. В какой-то момент Хартим понял, что находится на запорошенном утесе, нависающем над Голубым морем, и тело дракона закрывает ему белесое солнце. Раздался утробный рев. Чудовище, прижав морду к земле и изогнув спину, сорвалось с места. Лязгнув, когти оставили на снежном полотне глубокие следы. Из-под его крыльев нахартима дохнуло холодом. В ветряном потоке летели липкие комья и ледяная крошка. Наутро княжич, как и вся его дружина, чувствовал себя помятым и до смерти уставшим. Сморщенный парус уныло хлопал над палубой. В затихшем море пузырились мутные сизо-зеленые воды. Радовало одно — Они, наконец-то, уплывают на юг вместе со вставшим на ноги инжукой. Правда, тот еще был ослабленным, совпавшими щеками и натянутой на скулах кожей. Но Хартим оказался не в силах совладать с Вигией, с едва знакомым, кашляющим кровью Виге. На каждое слово княжича охотник бросал другое, тяжеловесное и четкое. Но, к счастью, Его болезнь действительно была незаразна, иначе бы непременно погубила Пхубу. Когда корабль уходил, хозяйка не вышла за порог. Не провожала и славно. Стоящий у борта Виги выглядел сосредоточенным, но не обиженным, а Хартиму не хотелось больше пересекаться с Пхубу. Их последняя встреча закончилась нехорошо, и Хартим не знал, как своим видом и видом своих людей не причинить пхубу больше боли. Тогда Хартим забирал Инжуку из длинного дома. И когда обрадованные арха и латы, чуть не задушив тукера в объятиях, выволокли его из комнаты, Хартим остался наедине с пхубу. Хозяйка, стиснув губы, собирала в чашу рассыпанные по столу амулеты и выплескивала недопитые отвары в большой чан. На ее лице отражались такие тоска и решительное отчаяние, что Хартим повел плечами, силясь смахнуть себя ощущение чужой скорби. «Спасибо», — сказал он тихо, даже не ожидая, что Пхубу ответит. Отчеканил слова, надеясь сделать их понятными. «Ты очень помогла». Ее глаза — две кляксы дегтя. «Смотреть в них?» Все равно, что в бездонный колодец боли и ненависти. Наверное, поэтому Хартим не выдержал и решил ее утешить. Очень зря. «Не убивайся. Виги скоро вернется». Что-то из его слов она действительно поняла, и позже княжеч пожалел об этом. Хубу подняла голову и вгрызлась в Хартима взглядом. «Вернется?» — переспросила она, сжимая чашу так, что пальцы побелели. Из горла Пхубу вновь потекли булькающие звуки. Язык айхов. Она будто задавала вопросы. «Чужак говорит, что господин приедет назад?» А потом... Потом речь стала яростной и жуткой, похожей на проклятие. Пхубу отшвырнула чашу, и костяные обереги разметались у ее ног. Она переступила через них. Подходила к Хартиму медленно, широко раздувая ноздри, как зверь желающий вцепиться в добычу. Княжич даже отступил. Ему совсем не хотелось применять силу и хватать рассерженную хозяйку за руки. Но Пхубу остановилась в паре шагов от него, гортанно рассмеявшись. «Он не вернется!» Смех мешался с криком. Пхубу согнулась пополам, и воздух рвано вылетал из ее рта. «Не вернется!» До последнего Хартиму мерещилось, что за темными окнами длинного дома мелькает ее фигура. Хубу напоминала духа, прикованного к заброшенному жилищу. Княжич посмотрел на виги. Тот сидел на веслах и даже не оборачивался, чтобы взглянуть, как в утренний дым китаяла скала, бывшая ему обителью много лет. Он смотрел на горизонт из-под седых бровей, и сейчас его лицо как никогда казалось молодым. И если он и подавал голос, то только чтобы спросить у гребцов об изменившихся южных княжествах. А еще Виги кашлял. И тогда ему приходилось держать весло лишь одной рукой. Вторая прижимала к рту измаранный кровью платок. «Погляди на него!» — фыркнул фасольт Хартиму на ухо. Но даже это сделал беззлобно. Так был счастлив, что корабль наконец-то снялся с места. «Недолго он протянет!» С редких, наполовину ушедших под воду каменных гряд в небо срывались чайки. Они кричали пронзительно и часто. Налегая на собственное весло, Хартим вскинул голову к светлому небу, подернутому будто паром, тонкой и словно бы заиндевевшей хрустящей поволокой. Ветер сменился на попутный и легко раздувал парус. Вырезанная на корабельном носу голова чудовища, Ныряя с большой волны, локала плещущуюся воду деревянным языком. Брызги летели к подвешенным на бортах щитам. Хартима оглянулся. Виги смотрел перед собой глазами, похожими на выцветшие древние льдины. Он простой отшельник, в который раз сказал он себе, и нам всего лишь нужно довести его до девятиозерного города. Ближе к вечеру старый кормчий попросил у Виги помощи. Тот повёл их корабль под низкими гроздями звезд. Ветры стихли, и сливовое море, расползаясь шорохом, покорно пропускало их вперед. В ту ночь Хартиму снова приснился белый дракон с рваными крыльями и кожей, посеревшей от времени у хребта. Змей раскрывал гигантскую пасть, и из его горла текло пламя, вдающееся в густую морозную вышину.